Глава 46. Вскоре после 11 сентября 2001 года, когда ВВС США начали бомбардировку объектов в Афганистане, намереваясь уничтожить руководство Аль-Каиды, женщина, жившая в отдаленной деревушке, стала легендой в мечетях, где исповедовался фундаментальный исламизм. Самолет сбросил несколько бомб с лазерным наведением на неприметный дом, но, к сожалению, Американское разведывательное сообщество вновь допустило ошибку. Мужчина по имени Айман Аз-завахири в этот момент отсутствовал. В доме были лишь его жена и дети. Бомбы, упавшие словно бы из ниоткуда посреди морозной ночи, сравняли жилище с землей. Больше половины детей погибли. Их тяжело раненная мать выжила. Почти незамедлительно к руинам примчались мужчины из окрестных домов. Проклиная американцев и грозя им отомстить, афганцы стали голыми руками разбирать рухнувшую каменную кладку, чтобы вытащить из-под завала женщину. Она была в сознании, но не могла двигаться. В голове несчастной засела мысль, что в хаосе бомбежки она не успела надеть паранжу. Женщина слышала, что спасатели копают где-то близко, и когда они оказались в пределах слышимости, она, впав в неистовство, велела им остановиться. Будучи женой исламского фундаменталиста и правоверной мусульманкой, она не могла позволить, чтобы мужчина, не являющийся близким родственником, видел ее лицо. Она сказала, что скорее умрет, чем допустит такой грех, и это не было пустой угрозой. Несмотря на все уговоры спасателей и мольбы их жен, убедить ее не удалось. И несколько часов спустя, так и оставшись без паранжи, Несчастная скончалась от ран. Я прочел об этой трагедии вскоре после того, как она произошла, и сейчас вновь вспомнил о ней. Прочесывая улицы Бодрума в поисках телефонной будки, я не раз думал о религиозном фанатизме, граничащем с безумием, называйте это как хотите. Я представлял себе женщину именно такого сорта, когда разыскивал мусульманку, которая передавала самому опасному в мире террористу шифрованное послание. Вместо этого обнаружил Кумали, современную во всех отношениях, работающую женщину, самостоятельно управляющую своим черным фиатом. У меня все это просто в голове не укладывалось. Конечно же, этот парень в горах Гендукуша был первым из нового поколения исламских фанатиков. Умный, хорошо образованный, пользующийся передовыми достижениями науки, Угонщики самолетов образца 11 сентября выглядели рядом с ним примитивными головорезами. И вот, наконец, Запад столкнулся с противником, который в полной мере оправдывал наши страхи. Лично у меня создалось стойкое убеждение, что этот тип, кем бы он ни был, олицетворяет наше ближайшее будущее, когда мы с ностальгией вспомним старые добрые времена самоубийц, начиненных взрывчаткой, и воздушных пиратов. Мои мысли вновь вернулись к женщине-копу. Сарацин, вне всяких сомнений, являлся фанатиком и несгибаемым последователем ислама. При этом его единственная, по нашим сведениям, сообщница никоим образом не походила на сторонницу фундаментализма. Да, Лейла Кумали скромно одевалась в соответствии с требованиями своей религии. но даже при самой богатой фантазии ее невозможно было представить на месте жены Аймана Аззавахири. Я остановился у прибрежного бара, популярного среди туристов, наводняющих в это время года бодрум. Три немецкие девицы с рюкзачками охрипшими голосами пригласили меня составить им компанию, но я благоразумно отклонил их предложение. Я огляделся и увидел дальше в тени у дороги то, что искал — пустую скамейку. Усевшись на нее, я позвонил Брэдли. Он как раз ел сэндвич за своим рабочим столом. Я вкратце изложил ему последние сведения из истории французского дома и сообщил телефонный номер агентства недвижимости, через которое был сдан в аренду этот особняк. А потом раскрыл истинную причину своего звонка, сказав, что единственная важная новость состоит в том, что женщина... ответственная за расследование убийства Доджа, оказалась весьма компетентной особой. «Ее зовут Лейла Кумали, запомните это имя, Бен. Нам еще не раз придется иметь с ней дело. Возраст около 35, разведена, но, кроме того, что она прожила здесь несколько лет, я ничего о ней не знаю». Все это звучало вполне естественно, и я надеялся, что выбрал правильный тон, чтобы сообщить Брэдли. Ему необходимо позвонить нашему другу, и пусть тот прикажет своим людям разузнать об этой женщине как можно больше. И Брэдли меня не разочаровал. Вы сказали «Кумали»? Можете повторить эту фамилию по буквам? Я выполнил его просьбу, но не сделал ни малейшей попытки информировать Шептуна, что именно она и была той женщиной в телефонной будке. Да, я раскрыл тайну ее личности, но пока что знал о Лейле Кумали слишком мало. она не вписывалась ни в одну созданную мною схему. К тому же я опасался, вдруг кто-нибудь в правительстве, возможно, даже сам президент, распорядится тайно арестовать Кумали, после чего ее выдадут какой-нибудь стране третьего мира и подвергнут там пыткам, чтобы выяснить местонахождение и личность Сарацина. Лично я не сомневался, что это стало бы полной катастрофой. С самого начала я полагал, что вовлеченная в заговор женщина знает надежный способ выйти на связь с сарацином. Я не изменил своего мнения о том, что, скорее всего, это некое безобидное сообщение на каком-нибудь форуме в интернете, например, на сайте знакомств, или же оно погребено под грудой личных объявлений в мириадах бесчисленных электронных публикаций. Такое сообщение, ничего не говорящее постороннему, будет иметь крайнюю важность для сарацина. Эта остроумная система имела еще одно большое преимущество. Она позволяла ставить мины-ловушки. Одно крошечное изменение, допустим, написание слова, подскажет Сарацину, что его сообщницы действуют в условиях несвободы, и ему надо исчезнуть. Если он будет предупрежден, что мы сидим у него на хвосте, то его вообще вряд ли когда-нибудь удастся поймать. По этой причине... я решил предупредить Шептуна напрямую, что выдача Кумали иностранному государству совершенно недопустима. Мне хотелось также лично сообщить ему подробности связи между действующим турецким копом и фанатичным арабским террористом. С наступлением темноты я понял, что у меня есть прекрасная возможность изучить жизнь Лейлы Кумали гораздо подробнее.